Глава одиннадцатая. «Вы меня арестуете?» — спросила мастерица снов. «Совершенно верно», — кивнул Зотов. «Побудете пока в безопасном месте. Я подозреваю, что в смерти князя Куракина виновен кто-то из ваших коллег, и я очень не хочу, чтобы он добрался до вас раньше, чем я доберусь до него. Но из вас я тоже не снимаю подозрений, и, похоже...» Пришло время, как следует разобраться с вашей магией снов. Она слишком долго ускользала от моего внимания. Волк переводил взгляд Зотова на хозяйку, как будто действительно понимала, о чем они говорят. Я заметил, что лапы зверя напряглись, как пружины, но и Зотов это увидел. — А еще успокойте своего зверя, если хотите, чтобы он остался жив. — ровным голосом посоветовал Никита Михайлович мастериться снов. Он еле сдерживался. Я понимал Зотова, он привык всегда быть хозяином положения. Ему по службе положено, чтобы все его боялись и слушались. А тут дикий зверь. — Волчок, сидеть! — тихо сказала хозяйка и погладила волка по голове. Потом наклонилась к нему и обняла мохнатую шею. — Все будет хорошо, волчок. Я скоро вернусь. Она что-то прошептала Волху на ухо, и зверь успокоился. Мастерица снов взглянула на меня. Александр Васильевич, вы присмотрите за волчком? Его надо бы накормить хотя бы раз в день. Мне больше некого попросить об том. Вот эта ее просьба застала меня врасплох. Присмотреть за волком. Ой, ну я ж, я ж не, не дрессировщик. Ну откуда у меня такие навыки? Но взгляд мастерицы снов буквально умолял о помощи. Мне не трудно. наконец ответил я. Но не уверен, что мы с ним поладим. «Я сказала Волчку, чтобы он вас слушался». «Вот как», — удивился я, — «и я могу забрать его с собой». «Ну, надеюсь, он согласится. Но если нет, вы ведь позаботитесь о нем». «Ну, тогда я буду привозить мясо ему сюда», — улыбнулся я. «Он ведь ест мясо?» «Да, только не сырое». «Ну что ж, это к лучшему», — кивнул я. «Смогу заказывать для него отбивные из ближайшего трактира. Все будет хорошо, не беспокойтесь». Вера Павловна улыбнулась одними губами. — Спасибо, спасибо вам, хранительница снов, не забудет вашу доброту. — Вы знаете, о чем мы с ней говорили? — полюбопытствовал я. Мастерица снов снова покачала головой. — Нет, это меня не касается. Она повернулась к Зотову. Что ж, я готова. — Подождите минуту. Остановил ее Никита Михайлович и посмотрел на меня. — Ваша версия пока оправдывается, Александр Васильевич, поэтому я прошу вас мне помочь. Я завтра же загляну в незримую библиотеку и узнаю все о магии снов. Кивнул я. Боюсь, что этого очень мало. Покачал головой Зотов. Вы сможете еще раз встретиться с этой хранительницей снов? Если князя убила она, мне лучше об этом знать. Ну что ж, я попробую, усмехнулся я. Но это от меня не зависит. Хранительница снов сама выбирает, кому снится. И все же попробуйте, сказал Зотов. У вас это может получиться. Да мне и самому интересно, признался я. Ну вот и славно. Зотов повернулся к Вере Павловне. Что ж, пойдемте. На улицу мы вышли все вместе. Ночь навалилась на город кромешной теменью. Мне почему-то вспомнилось темное проклятие, которое лежало на князе Горчакове. Зотов ничего не сказал про черного мага, значит, все еще ищет его. Шувалова мирно спала только вдоль улочек горели редкие огоньки. Черный мобиль Зотова в этой тьме был похож на спящего хищника. Он усадил упал, но сам сел за руль, запустил мотор. Мобиль фыркнул, просыпаясь, острые лучи света ударили в темноту. Когда они уехали, я первым делом вызвал извозчика, того самого, который уже возил меня в Шувалово. Несмотря на глубокую ночь, извозчик бодро откликнулся. Ед ваше Тот же адрес? «Да, — Да-да, — ответил я. — И постарайтесь побыстрее, пожалуйста. — Мигом примчу, — пообещал извозчик. — Ну, волчок, пойдешь со мной или останешься здесь? — спросил я волка. Волк, не двигаясь, с места смотрел на меня. — Решай сам, — кивнул я. — Хочешь, оставайся здесь, дожидайся хозяйку. Еды я тебе привезу. Но, ежели ты пойдешь со мной, то должен будешь слушать меня. Но не нацепь же мне тебя сажать. Вот как только твоя хозяйка освободится, я верну тебя ей. Если освободиться, — добавил я про себя. Похоже, что мастерица снов попала в нехорошую историю. Ее клиент погиб во сне. На его руке стояла магическая печать, да и сама Вера Павловна призналась, что лечила Куракина. Зотов сто процентов не отпустит ее, пока не выяснит все. В конце улицы снова послышался рок от мотора, сверкнули фары. На мгновение я подумал, что это возвращается с зотов, но когда мобиль подъехал поближе, я увидел, что это извозчик не подвел, быстро приехал. Волчок чуть шевельнул пушистым хвостом. Подошел ко мне, ткнулся холодным носом в мою ладонь. Ну ладно, вот и договорились, улыбнулся я. Ваше сиятельство! «Это ж волк!» — испуганно сказал извозчик, сжавшись за рулем. «Пощадите, не повезу!» «Успокойтесь, он ручной!» — улыбнулся я. «Живет со старушкой, но ей неожиданно пришлось уехать по делам. Ну, не оставлять же его одного!» «Да какой же ручной!» — возразил извозчик. «Вон как зыркает глазищами, а зубы какие!» «Но вы же храбрый человек!» — улыбнулся я. «Да неужто вы испугаетесь обычного волка? Мы с ним сядем!» на заднее сиденье, и он вас не обеспокоит. — И не уговаривайте, ваше седлиство! Я волков сысмальства боюсь! Вот, вот, вот вас повезу! А волка оставляйте здесь! Плачу втрое. Теряя терпение, сказал я. Этот веский аргумент обезоружил извозчика. — Вы бы это, вашего зверя, хоть бы на поводок взяли! Сдаваясь, пробормотал он. И, — и, и, и намордник, ну, надеть положено! — А если он прыгнет? — Успокойтесь, я буду его держать. — Пообещал я. — А вы поезжайте быстрее. Я открыл дверцу. Волчок мягко запрыгнул на заднее сиденье. Я сел рядом и обхватил волка за шею. Страха не было. Благодаря своей способности я понимал, что зверь не опасен для меня. Мы с ним заключили договор. Извозчик вмещался так, словно за ним черти гнались. Да еще и умудрялся всю дорогу коситься в зеркало на волчка хорошо что ночью улицы столицы были пусты иначе бы попали в аварию он высадил нас на стрелке каменного острова рядом с обзорной площадкой я расплатился кстати руки извозчика слегка дрожали я в чайную ваше ельство торопливо сказал он а после такой поездки надо обначаем отогреться». я с досадой покачал головой уж очень любят извозчики поболтать Не сомневаюсь, что к вечеру вся столица будет знать о сумасшедшем графе, который возит с собою волка. Пожалуй, пожалуй, и на вызов перестану приезжать. Ну-с, пойдем, волчок, сказал я, показывая на тропинку, которая петляла между деревьев. Я живу в той стороне. В парке было темно, стволы старых лип чернили в темноте, но над рекой светила луна. Блики дрожали в воде. И этого света хватало, чтобы не споткнуться и не врезаться лбом в какое нибудь дерево. «Есть одна трудность, — волчок, — сказал я зверю, который бесшумно бежал рядом со мной. Я живу в необычном доме. Он живой и сам решает, кого из гостей впускать, а кого нет. Но я постараюсь с ним договориться». В темноте сверкнули глаза. Волк бросил на меня короткий взгляд, как будто понял мои слова. А еще через минуту мы подошли к задней калитке моего сада, и я послал зов Игнату. Игнат, я вернулся не один, привез с собой очень необычного гостя. Бегу, ваше сядетство, обрадовался Игнат. Я у задней калитки предупредил я. На ограде тихо звенели бронзовые колокольчики. Я не стал их снимать. Мне нравилось, что они придают дому необычный волшебный вид. Вот здесь я и живу. Волчок снова взглянул на меня. Потом улегся на тропинку, вытянул морду к дому и заскурил. Я замер от удивления. Сознание накрыло теплая волна дружелюбного внимания. Этот дом присматривался к нам. Волк сначала протяжно заскурил, потом заворчал, словно пытался что-то сказать, резко встал, сделал шаг к калитке и снова лег, вытянув морду и настороженно шевеля острыми ушами. «Ничего себе!» — изумленно сказал «Я...» Мне показалось, что дом удивился не менее моего. Несколько секунд он раздумывал. Волк снова заворчал. Теперь в его голосе зазвучали жалобные нотки. И это, видимо, решило дело. Калитка сада сама собой открылась, приглашая нас войти. «Я так смотрю, вы договорились», — улыбнулся я. Волк вскочил, отряхнулся и посмотрел на меня. «Ну что ж, идем», — кивнул я. «Игнат встретил нас на крыльце». «А где же ваш мобиль?» — обеспокоенно спросил он. «Вы же на нем уезжали?» Сломался. Пришлось отдать в починку. «Неужто в аварию попали?» «Да нет, нет. Кто-то просто проколол мне колесо. Кстати, познакомься с волчком, Игнат. Он поживет у нас некоторое время». «Да неужто вы...» «Пса решили завести, ваше съедельство?» Обрадовался Игнат. «Хорошее дело. Мохнатый какой. На улице его подобрали». «Только в дом его сразу не водите. Пусть на улице переночует. А я завтра же в лавку к зельевару сбегаю. Зелье от блох куплю». «Во-первых, не надо никуда бежать», — улыбнулся я. «Блох у него нет. Только учти, что это не собака, а волк. Но он очень умный». «Волк?» Игнат непроизвольно попятился, но тут же взял себя в руки. «Раз дом его пустил, значит, пусть живет», — рассудил он. «Ох, и умеете вы удивить, Александр Васильевич!» Я развел только руками. «Ну, знаешь ли, Игнат?» «Это как-то само собой получается!» «Волчок, кстати, познакомься с Игнатом!» Волк подошел к Игнату, обнюхал его колени. Потом коротко шевельнул хвостом. «Признал!» Удивленно сказал Игнат. «Вы ужин-то будете, Александр Васильевич!» Я на секунду задумался, а потом решительно кивнул... «Буду. Только знаешь...» «Игнат, не нужно ничего готовить. Обойдемся сегодня чаем и бутербродами. Ты вообще ешь бутерброды, волчок?» «А вот завтра уже купим тебе мясо». «Я у мясника обрезки для него закажу», — деловито сказал Игнат. «Так дешевле выйдет». «Ну, уверен, что это все ты устроишь наилучшим образом», — улыбнулся я. Обрадованный моей похвалой, Игнат живо поставил чайник. Мы устроились на кухне возле открытого окна, в которое тянуло ночной прохладой. На большом блюде громоздились бутерброды с сыром и холодной говядиной. Игнат нарезал их по-деревенски, толстыми ломтями. «Так вкуснее», — уверял он меня, и вот я был с ним полностью согласен. Волчок же разлегся под столом. Он зажал лапами большой кусок говядины и неторопливо наслаждался им, урча от удовольствия. «А к нам жулик приходил». — сказал Игнат, разливая по чашкам крепкий ароматный чай. — Прогнал я его. — Что за жулик? — Да обыкновенный жулик. Их много по столице шарабожничает. — Молодой, да ловкий. Ух! Я, говорит, помощник архитектору. знал, наверное, что вы обсерваторию строить надумали. Вот решил поживиться. Только я -то вижу, что он на архитектора-то не похож. Молодой слишком. — Жулик, точно вам говорю. «Видать, хотел задаток у вас — выманить да сбежать с деньгами!» Игнат осуждающе покачал головой. «Помощник архитектора», — нахмурился я. «А фамилия-то, часом его, не Куликов?» «Точно!» — закивал Игнат. «Так и сказал. А вы что, знаете его, Александр Васильевич? Он к вам приходил?» «Да знаю я», — улыбнулся я. «Этот Куликов и в самом деле помощник архитектора». — А вот по виду не скажешь, — удивился Игнат. — А почему ж ты мне зов не прислал? — А зачем вас беспокоить за каждого бродяги? У вас важные дела. Я сам с ним разобрался. От ворот поворот и все. Но вежливо отшил. Не беспокойтесь. Сказал, если вам потребуется что попросить, то вы в солидную контуру обратитесь. Игнат взял из вазочки кусок сахара и ловко расколол его щипцами. — Я так подумал. Зачем вам строить с вашим-то домом? «Захотите, и утром будет вам обсерватория». Но Жолику об том ничего говорить не стал. «Ну, ни к чему ему ваши секреты знать». Рассмеявшись, я махнул рукой и принялся за хлеб с мясом, запивая его горячим чаем. «Да, не слишком полезно для желудка, но зато вкусно, так что язык проглотишь». «Ладно, ладно, я поговорю сам с этим Куликовым». «Я ему так и сказал». — кивнул Игнат. — Чтобы завтра приходил, когда вы дома будете. Ведь правильно, Александр Васильевич. Абсолютно правильно, — рассмеялся я. Ты молодец, Игнат. Налить вам еще чаю. Не нужно, не нужно. Ой, я спать так хочу, что сил просто нету. И в подтверждение своих слов я широко зевнул. — Так что, Игнат, закажи завтра в лавке хороший ошейник для волчка, чтобы он горожан не пугал. — Закажу, Александр Васильевич, — кивнул слуга. — Ну, а теперь все, идем спать. Возле моей кровати лежал коврик. Еще утром его не было. Это я помнил точно. — Снова заботишься о моем комфорте? — с улыбкой спросил я, обращаясь к дому, но ошибся. Волк, негромко цокая когтями по полу, проскользнул в спальню следом за мной и удобно устроился на коврике. Опустил голову на мощные передние лапы, и посматривал на меня из-за полуприкрытых век. «Ах, вот оно, что!» — рассмеялся я. «Значит, будешь спать здесь. Ну, только давай договоримся, а? Сразу. В кровать ко мне не прыгать. А я не стану претендовать на твой коврик». Волк коротко заворачал, и я счел это знаком согласия. Раздевшись, я подошел к шахматному столику, который стоял перед окном. Дом сделал свой очередной ход, двинул вперед коня, угрожая моей центральной пешке. Ну что ж, неплохо улыбнулся я, оценив угрозу. Немного подумал и передвинул на одну клетку своего ферзя, защищая пешку, а мы вот так. Потом еще раз широко зевнул, залез в постель и постарался выбросить из головы все беспокойные мысли. Завтра. Все завтра. Магическая лампа под потолком сама собой померкла. Я опустил голову на подушку и мгновенно провалился в сон.